Глава пятая. Джейкобу, который планировал иначе провести выходной, пришлось фотографировать место происшествия на мобильник. Перед вашим приездом я тут все запечатлела, сказала Дивидас. Буду рада поделиться, если у вас не выйдет. Примного благодарен. Джейкоб сфотографировал голову, блевотину и знак на кухне. Из-за своей уединенности дом снаружи казался больше. Кроме кухни и гостиной, в нем еще были средних размеров спальни, смежная с ванной и биотуалетом, и небольшая студия, стеллаж, грубая деревянная столешница, выступавшая из стены, и панорамное окно с видом на восточный склон. «Еще что — Еще что-нибудь? — спросила Диве. Нет, забирайте. Диве сходила к машине и вернулась с двумя большими виниловыми сумками. Отчаянно розовые и ядовито-зеленый, будто позаимствованными из реквизита мультяшного никеледиона. Надев перчатки, она аккуратно положила голову в пластиковый пакет и, подвернув горловину, поместила сверток в розовую сумку. Затем пластиковой лопаточкой собрала рвотную массу в контейнер с крышкой. На глянцевом полу осталось бесформенное пятно, проеденное желудочным соком. Другой заостренной лопаточкой Дивия соскребла засохшие хлопья и весь улов сложила в зеленую сумку. «Напомните, чтобы я не ел ваши оладьи», — сказал Джейкоб. «Много потеряете», — ответила Дивия. Тампоном, смоченным бесцветной жидкостью, она протерла пятно. Позеленевший тампон убрала в прозрачный пакет. Потом использовала еще парочку тампонов, на которых следов не осталось. Все тампоны отправились в зеленую сумку. «Вам как будто и ни почем», — сказал Джейкоб. «Ловко скрываю», — сказала Дивия. Затем усмехнулась. «Ладно, скажу правду. Это меня вырвало». Джейкоб рассмеялся. «Идем дальше», — сказала Дивия. В кухне она осторожно промокнула тампоном выжженный знак. «Вроде бы все. Больше ничего во всем доме? Гостиная, студия, спальня ванные, ванная, мебели и вещей нет. Я все тщательно осмотрела. А в туалете?» Дивия покачала головой. «Точно?» «Абсолютно. Правда, свои посещения в рапорт не включу». Подхватив жуткий багаж, Дивия направилась к выходу. «Мне в некотором роде понравилось наше совместное утро, детектив Лев. Может, как-нибудь повторим?» Джейкоб осмотрел подходы к дому. Никаких следов, отпечатков шин и прочих знаков человеческого вторжения. Бесплодная земля, блеклые камни и низкорослые растения, не избалованные влагой. Джейкоб боком обходил дом, пока не помешал крутой обрыв. На глазок каньон глубиной футов четыреста пятьсот. В верхней трети лишь голая земля. Не за что уцепиться. Не дай бог оттуда сверзится. Кубарем полетишь в дубки и кусты чапареля, напоминавшие густую лобковую поросль. Тут даже самая ловкая служебная собака переломает все лапы. Чтобы избавиться от трупа, лучше места не придумаешь. Скинул мертвяка. «И почивай себе». На карте глянуть иные подходы к дому, пометил себе Джейкоб. Скажем, с западной стороны Гриффит-парка. да Если кого-то сбросить с холма, он превратится в обглоданный скелет задолго до того, как на него наткнется незадачливый турист. Справедливость. Джейкоб побрел обратно к дому. С похмелья, сдобренного солнцепеком, раскалывалась голова. И странность ситуации виделась во всей ее красе. С чего вдруг такая суета из-за убийства, пусть даже нетипичного? Полиция Лос-Анджелеса, как всякая муниципальная контора, страдала от нехватки людей, недостатка финансирования, избытка работы. Кто-то, патрульный Крис Хэмит, Дивия Дас или некто следующий в цепочке, распознал иврит в выжженных буквах, и этого хватило для кутюрьмы. Жертва еврей. Мусульманин, еврей-преступник. Джейкоб представил, как полицейское начальство, напуганное призраком этнической войны в городе, созывает срочное совещание, раздумывает, чем прикрыть задницу. Нужен скорее еврей. Есть у нас такой? Здрасте, Яков Мейер, сын равина Шмуэля Залмана. До свидания протокол. Теперь ясно, что такое особый отдел. Молчи в тряпочку и выполняй приказы. А если он раскроет дело. На пресс-конференцию велят прийти в кипе и закутаться в талис? Если. Главное слово в английском языке. В кухне Джейкоб рассмотрел знак, выжженный на столешнице. Прибор для выжигания на батарейках? Хобби убийцы? Скауский значок за безглавливание? И той же, штуковиной запечатали рану. Надо будет спросить у Дивидас. Дас. Джейкоб подумал о Диви. Акцент милый затем подумал о Мае, затем подумал «Очнись». Он вышел на улицу и набрал свой номер в транспортном отделе. Марша, вольно-наемный администратор, ответила лишь через десять гудков. Обычно приветливая, сейчас она говорила сдержанно. «Только что закончила паковать твое барахло». Майк Малик даром времени не терял. «Куда перешлешь?» — спросил Джейкоб. «Чен велел оставить в его кабинете, на досуге заберешь. Чего звонишь-то?» Хотел с ним перемолвиться. — Не советую, он шибко не в духе. Считает у тебя такая манера. — Какая? — Линять. — Решили за меня. — Мне-то что, жаль, конечно. Ты скрашивал мою жизнь. — Такого мне еще не говорили. Марша засмеялась. — Куда тебя запрягли? — Подсунули дельцы. — Какое? — Убийство. — Вон оно. Ты ж вроде как с этим завязал. — Ты знаешь, как оно бывает? «Не знаю. Энтони полтора года пытался перевестись в убойный отдел Ван Найса, чтобы не мотаться туда-сюда, как оглашенный. Нифига, глухо. Поведай, как тебе удалось свинтить, и я твоя вечная должница». Твой муж обрезанный чуть не спросил Джейкоб, но сообразил, что для человека с фамилией Сан-Джоанни это маловероятно. «Решили за меня», — повторил он. «Наверное, мы тебя утомили своей дорожной мелочевкой. Я уже по ней истосковался». — Тогда поскорее там заканчивай и давай обратно к нам. — Твои слова до да богу в уши, — сказал Джейкоб. Не спеша он вновь осмотрел местность и ничего не нашел. Какое-то движение на фоне полуденного солнца привлекло его внимание. Та же птица медленно снижалась, описывая круги к югу. — Ну давай, покажи, чего ты углядела. Будто услышав, птица спикировала, потом выровнялась и перешла в глиссаду. Она неслась прямо на Джейкоба. Футах в сорока от земли взмыла и вновь стала наматывать круги. Крупная, блестящая, черная. Не хищник. Ворон. Джейкоб сощурился. Черт, шустрая, да еще солнце слепит. Нет, все же не ворон. Слишком короткие крылья и странно сплющенная тушка. С минуту птица ярким контуром кружила высоко в небе. Может, все-таки сядет? Но она рванула к восточным каньонам. Джейкоб пытался за ней проследить. В безоблачном небе спрятаться негде. Однако птица исчезла.